держа визитную карточку двумя пальцами. «Зачем они приходили?» — грозно спросил министр. «Хотели с вами поговорить. Я сказал, что вы на заседании кабинета министр». «Ну и правильно сказал. Буду я еще с каждым милиционером разговаривать». «Они не из милиции?» — возразил помощник. «Один из ФСБ, подполковник, горячий такой, другой следователь по особо важным делам». «Как его фамилия?» — небрежно спросил министр. «Пахомов Павел Алексеевич осторожно положил визитную карточку на стол и прочел имя следователя помощник «Он еще грозился...» Говорил, если не примет министр, пришлю повестку, а другой просто обещал мне морду набить. Министр вернулся и снял телефонную трубку с желтого длинного аппарата, на котором был так и не утвержденный Верховным Советом герб «Новой России». Набрал номер. «Здравствуйте», — сказал он, чуть изменил тон. «Это, — говорит, — и он назвал свою фамилию». «Да, спасибо, все хорошо. Конечно, по делу звоню. Есть в вашем ведомстве такой следователь по особо важным делам. Сегодня он врывался ко мне в кабинет в сопровождении КГБшникова, угрожал моим людям, ругался, требовал, чтобы я его принял. Он у вас случайно не закладывает по утрам? Может, любит мужик выпить? Ах, вообще не пьет? Тогда я не знаю, чем объяснить его хамство». Врываются к члену правительства. А КГБшники вообще обещали морду бить моим людям. Мне придется рассказать обо всем и премьеру, и президенту. Его прокурор испугался. Он был только ИО и терпеливо ждал своего утверждения, опасаясь любого скандала в верхних эшелонах власть. Мы обязательно разберемся. Горячо заверил он своего влиятельного собеседника. Министр положил трубку и удовлетворенно кивнул. Потом посмотрел на помощника и, нахворившись, приказал. «Придут еще раз, гонив шею. Нечего ему нас делать. Только людей от работы отвлекают». «Обязательно». изогнулся в привычном полупоклоне помощник. Пахомов и Комаров, выйдя на улицу, озадаченно смотрели друг на друга. Этого следовало ожидать, рассудительно сказал Комаров. Давай возвращаться в прокуратуру. это там ребята одни. В этот момент министр, дождавшись, когда из кабинета выйдет помощник, звонил заместителю директора ФСБ по оперативной работе. Я же просил, шепел он, чтобы о моей встрече с этим мерзавцем Анисовым никто не знал. А теперь вот у меня в приемной прокуратура сидит. «Мы это уладим», — успокаивал его заместитель-директор. «Я улажу сам, а вы лучше занимайтесь своим делом», — крикнул на прощание министр и бросил трубку. Пахомов и Комаров подъехали к зданию районной прокуратуры через полчаса. Выйдя из автомобиля... Они закрыли дверцы и уже поднимались наверх, когда на им вышел Серминов. «Давно приехал», — улыбнулся ему Комаров. Ему было жаль парня, попавшего в такой переплет. Он чувствовал и себя отчасти виноватым, словно подлость сотрудников его ведомства, как то касалось и его самого. «Недавно я был в прокуратуре республики, и мне сказали, что вы здесь». «Наверное, прокурор района предупредил» сказал, кивнув Пахомов. «Я приехал сюда, продолжал, как ни в чем не бывало, серминов и мне сказали, что вы уехали обратно к себе». «Ты, ребята, разве не видел?» спросил Пахомов. «Знал бы у них, куда мы едем». «Так они же за вами поехали», сказал серминов «Вы им позвонили, они, взяв дежурную машину, поехали». «Кто позвонил?» спросил Пахомов, дрожащим от гнева голосом. Выпавил Алексей. Чижов перед отъездом сказал об этом дежурному. Он сказал, что звонил именно я? Так и сказал. Быстрее, — закричал вдруг Пахомов, — они парня нашего убить могут. Он побежал в здание прокуратуры, ворвался в кабинет прокурора района.